Глава сорок первая. Напарник. Вжух! На опасном близком расстоянии пронесся скоростной летательный аппарат, десантировавший троих спецназовцев. Вжух! Еще один прошел под углом, высадив столько же на подмогу. Не теряя времени, они открыли огонь по террористу, и тот принялся отбивать энергетические сгустки щитом, причем не естественным, а самым обычным, запитанным на пару размещенных на поясе аккумуляторов. Это хорошо, если повстанец без особых способностей смог довольно долго продержаться, значит опасных противников тут в принципе быть не должно. Вот и последний аргумент в пользу того, что хватит Таица. Шир! Над головой пролетел третий самолет, и еще трое в черных защитных костюмах приземлились на крышу без единого намека на парашюты. «Вроде бы это последнее. Можно начинать». Активация. Активация. Активация. Пользуясь тем, что меня никто не видел и даже не ожидал, я по очереди вырубил бластеры нескольким бойцам. После гонок на тоталкаре я неожиданно осознал, что гораздо лучше владею своим телом, чем думал раньше. И в итоге направить сгустки энергии в намеченные цели не составило труда. И пока Вели соображали, что произошло, мне удалось подобраться к ним сзади и оглушить парой крепких ударов по затылку. Проще, конечно, было бы снять щиты, и тогда их жертва легко расправилась бы с ними с помощью своего испепеляющего луча. А вот только я не хочу светить способность колонелей. А так, в отличие от фокуса с бластерами, она бы бросилась в глаза. А еще... «Если есть такая возможность, я бы не хотел убивать Вели. Все же лично я не считаю их врагами». В этот момент террорист попробовал достать противников тем самым испепеляющим лучом, что я уже видел, когда наблюдал за ним в одной из прошлых петель. Вели тут же изменили форму своих щитов с на линзу, прикрываясь от этой атаки. Один замешкался, и его правая рука моментально превратилась в кровавое месиво. Жуткое зрелище. Заодно, кстати, стало понятно, почему я так легко справился с попавшейся до этого на пути тройкой. Они тоже свели свои щиты в линзы, оголили спины, ну а дальше от сотрясения мозга никто не застрахован. Естественный щит. Я перестал прятаться и просто накрыл собравшихся в компактную кучку вели своей защитой. А что, очень удобно, теперь они и нас не подстрелят, и их не убьют, Да и за подлетающий глайдер можно будет не волноваться. Конечно, будь тут хоть кто-то из уровня боевого психика, мой план был бы обречен на провал. Но, как показало начало боя, имперская безопасность отправила сюда самых обычных вояк с бластерами. «Ты кто такой?» Повстанец ловко куврыкнулся, уходя от так и не последовавшего выстрела, и спрятался за вытяжку недалеко от меня. «Местная ячейка». «Наш куратор получил информацию, что тебя кто-то сдал, и отправил меня на помощь». «А вот мы и переходим к самому главному. Надо втереться в доверие». И «Я решил зайти через неизбежную скрытность и децентрализацию, которые должны царить в любой работающей против действующих властей организации». «Не получится. Что ж, у меня есть и запасной вариант». Просто оглушу этого беглеца, а сам улечу вместо него и попробую договориться уже на следующем уровне. «Кто куратор?» «Ясное дело, доверять мне никто, несмотря на помощь, не собирается». «Как будто мне кто-то скажет». Я собрал во рту побольше слюны и яростно плюнул на крышу. «Одно точно, это большая и жирная сволочь. Мне сказали, что нужно продержаться всего минуту, а потом нас подберет Эрик». Но что-то его флаера не видно. Еще один крючок. Большинство людей не против перемыть кости своим боссом. А мне надо, чтобы меня считали своим. Пошли с нами. Было видно, что парень сначала сомневался, а потом как будто махнул рукой. Меня сейчас заберут, лишнее место найдется. Но ты учти, оправдываться перед СМЕРШевцами и доказывать, что ты не свинья, потом уже сам будешь. СМЕРШ? «Это как в Великую Отечественную? Смерть шпионам? Контрразведывательная организация?» «Ну да, у повстанцев явно все серьезно. Но я и не рассчитываю на полноценное внедрение. Мне бы продержаться сколько получится, собрать информацию. И потом уже можно будет возвращаться к моему союзу с Вели. Я уже год в деле. Иначе где, думаешь, сумел бы так прокачаться?» «Так что знакомые есть. Кому поручиться найдется». «Ну да, естественный щит уже больше минуты висит. Получается, шестой уровень?» «Точно. Вот только объем есть, а способности, как тот же луч у тебя, с ними напряг». «Да, способности — это хорошо. Но я больше технике доверяю, если честно. Она надежнее». С этими словами повстанец швырнул небольшой тусклый шарик в сторону укрытых за щитами вели. Раздался взрыв и я почувствовал, как будто кто-то ударил мне по уху доской. Похоже, меня оглушило. Террорист мне что-то говорит, а я не слышу ни единого слова. Крышу постепенно заволакивало дымом, парень качнул головой, затем резко схватил меня за руку. После этого он словно взлетел в воздух, а я дернулся, что-то захрустело в суставе. Я этого тоже не услышал, но зато хорошо прочувствовал. И спустя несколько секунд я понял, что мы летим. Повстанец держится левой рукой за какой-то то ли кронштейн, то ли просто крюк, а я вишу на его правой. В следующий миг нас обоих подхватило гравитационным лучом и затянуло в салон, а точнее в грузовой отсек. «Сейчас главное, чтобы нас не сбили», с заметным напряжением в голосе сообщил мой напарник по неволе. «Надо оторваться от хвоста, потом будет проще». Кстати, я Степан. Мак, назвал я ставшую привычную форму своего имени. Не хочешь говорить, одобрительно кивнул мой новый знакомый. Понимаю. В следующие пару минут мы летели молча, а потом глайдер мягко тряхнула. Открылась дверца, выехал автоматический трап, и мы со Степаном спустились на поверхность. На первый взгляд обычная крыша совершенно незнакомого мне здания. Но если посмотреть по сторонам, то становится очевидно, что это дом старого Бена. Как я и подумал, в нашу прошлую встречу его корабль должен был получить именно этот, сбегающий от меня повстанец. Вот только что будет теперь, когда лорд-контрабандист получил мое сообщение с предупреждением?